Я подошёл к нему. "Ну она совсем не трудная", заметил я. "У, напротив, очень трудная. Хочешь, я прочту её на изусть?" предложил я. Он взял книгу, а я стал читать басни. Ему пришлось поправить меня всего три или четыре раза. "Вот чудеса. Ты её действительно знаешь?" Удивлённо воскликнул он: "Мне очень хорошо, но теперь мне кажется, что я могу ответить её уже без ошибки". "Когда ты успел её выучить?" "Я просто внимательно слушал, пока твоя мама читала её вслух. А потом ясно представил себе всё, о чём в ней говорится: овец, ягнят, собак, стегущих стада". "И пастуха прекрасно", воскликнул Артур. "Теперь я их тоже вижу. И знаешь, я убеждён, что сейчас выучу басню". И действительно, меньше, чем в четверть часа, он выучил басню наизусть. В это время госпожа Миллиган подошла к нам. Увидев нас вместе, она рассердилась. думая, что мы играем, но Артур не дал ей произнести ни слова. "Я знаю басню", закричал он. "И это Реми помог мне её выучить". Госпожа Миллиган посмотрела на меня с удивлением. Тогда Артур, не дожидаясь её просьбы, прочёл наизусть всю басню. Он прочёл её с торжеством, радостью, без запинки и ошибок. В это время я смотрел на госпожу Миллиган. Сперва её лицо озарилось улыбкой, а потом на глазах выступили слёзы. "Ты хороший мальчик", сказала она мне. Я рассказал так подробно об этом случае, потому что с этого дня отношение ко мне совершенно изменилось. Накануне меня пригласили с моими собаками и обезьяной, чтобы позабавить и развлечь больного ребёнка. После сегодняшнего урока я сделался товарищем, вернее, другом Артура. Госпожа Миллиган очень огорчала то обстоятельство, что её сын ничему не учился. Несмотря на его болезнь, она хотела дать ему известные навыки, которые помогли бы ему по выздоровлении начать регулярные учения. До сих пор она мало чего достигла. Артур не отказывался учиться, но и не проявлял должного внимания и прилежания. Поэтому госпожа Миллиган и была так обрадована, когда услышала, что он выучил со мной басню в полчаса, тогда как она не могла заставить его выучить и в продолжении нескольких дней. После этого случая мы быстро подружились с Артуром, и как-то не странно, ни разу не поссорились. Путешествие по воде было чудесно. Мы не испытывали ни скуки, ни утомления, так как всё наше время было разумно заполнено. Если окрестности нам нравились, мы делали в день только несколько километров. Если казались однообразными, шлили быстрее. Когда солнце садилось, мы останавливались там, где нас заставала ночь, и стояли на этом месте до рассвета. В холодную погоду мы усаживались в столовой, где затапливали печку, так как сырость и туман были вредными для больного. Зажигались лампы, Артура придвигали к столу, я садился возле него. И госпожа Миллиган показывала нам книги с картинками или фотографии различных видов. Когда мы уставали смотреть картинки, она брала книжку и читала нам вслух или же рассказывала нам легенды и исторические события, относящиеся к той местности, которую мы проезжали. Она говорила, не сводя глаз с лица сына, и было трогательно видеть, какие усилия Она прилагала к тому, чтобы её рассказ был интересен и понятен мальчику.